«Три!» — моя бабушка сказала надвое. «Как прекращать?» «Я ведь еще даже не начал ничего. Прекращай. Хорошенький совет!» «Иди сюда, Арсенчик, не дрейфь, — спокойно предлагаю я. Поговорим просто!» Но он не дурак, понимает, что это спокойствие обманчивое, и второй раз получать от меня по ушам не желает. — За моральное поведение нужно наказывать по всей строгости! — продолжает ораторствовать Арсений, находясь на некотором расстоянии и рассчитывая успеть выскочить во двор, я напасть. — Вот же хитрая мразь. — Егор, уйди в комнату, — требует Ирина. — Пожалуйста, я его выставлю. Скорее давай, пока он весь подъезд на уши не поставил. — Дался ей этот подъезд. Хотя, наверное, компактное проживание коллег накладывает определенные ограничения. Все друг у друга на виду, а стук по стук никто не отменял пока. Ладно, делай, как знаешь, раз так уверенно. Я отхожу, но в комнату, разумеется, не иду, просто выхожу из коридора и стою рядом. Ирина что-то быстро и тихо говорит. Что именно, мне не слышно. Этот хорек прекращает орать и, судя по всему, внимательно слушает. «Да ты!» — восклицает он. Она опять тихо, но настойчиво что-то ему втолковывает. «Лживая сука!» Злой громко бросает он. «Просто подойти и влепить основанием ладони в нос. Очень хочется, козлина. Да я тебя!» Я не выдерживаю и снова захожу в коридор. И очень даже вовремя, как раз в момент, когда этот хрен замахивается. Ирина непроизвольно сжимается, а я дергаю ее на себя, когда его рука уже мчится вперед. Не попав по лицу, его кулак несется дальше, и я чуть-чуть подталкиваю его, чтобы помочь ему влететь в стену. Бьет он не со всей силы, да и амплитуда вон какая большая, так что удар получается не очень мощным. Но он поднимает его на весь дом. Я дергаюсь ему навстречу, чтобы заткнуть. Но он быстро реагирует и отскочив назад, сбегает по лестнице. «Я этого так не оставлю!» — кричит он. «Ты у меня партбилет на стол положишь!» «Нет», — хватает меня за рукав Ирина. «Нет, Егор, не влезай в это, я сама все улажу». «Ну да, уладишь. Я вижу, как у тебя получается это уладить. Вот козел дешевый. Я привлекаю ее к себе и обнимаю. Ничего, Ириш, не расстраивайся, я тебе помогу». «Нет, я сказала». «Ну нет, значит, нет. Соглашаюсь я». «Ну-ка, повернись, дай посмотреть на тебя хорошенько. Какая же ты красавица, честное слово!» «Действительно ведь. Явно дорогое коктейльное платье, прическа, жемчужины в ушках. Скромная, почти аристократическая элегантность. Просто Грейс Келли. Ириш, ну ты даешь. «Чего я даю?» — хмурится она все еще находясь под впечатлением от визита Арсения. «Потому что нельзя быть красивой такой», — улыбаюсь я. «Главное, хозяйку бала не затмить». «Да ну тебя, Егор», — машет она на меня рукой. «Русский язык выучи. Пошли давай. Кто тут опоздать боялся? Я-то готова, а ты?» «Почти», — серьезно отвечаю я. «Ту только подправлю». Она улыбается, я подмигиваю. «Забудь ты этого делу, ладно? Я все устрою». «Не вздумай!» что на кулачком мне в бок, и улыбка исчезает с ее лица. «Уголовщины мне только не хватало, ты понял?» «Да, моя госпожа. Всегда догадывался о твоей склонности к доминированию». «Чего?» Мы подъезжаем к бетонному бункеру дома кино на Васильевской улице, но останавливаемся не у сундука, а у старого здания. Рядом толпится народ. Мы выходим из машины и смело направляемся ко входу, и на нас обращают внимание. Нет, ощущения, что я иду по красной канской дорожке, нет, но взгляды и шепотки нас сопровождают. То, что я как раз не люблю. Мы с Пашей выглядим вполне обычно в костюмах и рубашках без галстуков. Наши костюмы хорошо сидят, и это единственное наше отличие от среднестатистического человека в пиджаке и брюках. А вот Ирка действительно выглядит, как принцесса Монако. Есть в ней особый шик, заставляющий повернуть голову вслед. К Усову, на сицилианскую защиту, на ходу сообщаю я дежурному и смело шагаю вперед. Ира и Паша идут за мной. Я следую инструкциям, полученным от Платоныча, и без проблем нахожу запрятанный в недрах ресторан. Здесь стоит шум и царит веселье. Народу много. В дальней части толпятся люди. Судя по всему, это и есть сицилианская защита. Фильм на экраны еще не вышел, но они уже что-то празднуют. Завершение монтажа или предварительный показ, а может, просмотр. Шут их знает. Рядом с ними находится еще одна веселая и безшабашная группа. Это как раз наши. Но, честно говоря, я не вполне уверен, две ли разные это группы или одна целая. Люди сидят за столиками, стоят в обнимку, склоняются над теми, кто сидит. Все пребывает в движении. Мы подходим ближе и останавливаемся. Молодой Абдулов читает стихи. Это, похоже, пародия, потому что его постоянно перебивают взрывы смеха. Он пережидает эти взрывы, с невозмутимым видом, точно таким же, с каким через несколько лет будет петь «Уна-Уна-Уна-Ун-Момента». Его партнер по фильму Николай Волков хранит серьезность, но глаза смеются. Время от времени он хлопает Абдулова по плечу и прыскает в кулак. В самом центре всего этого движения находится столик Галины. Рядом с ней сидит парень лет 35. пяти. На нем яркий кардиган и черная шелковая сорочка, расстегнутая на несколько пуговиц, и отобноженный таким способом груди идет сияние золота. Толстые цепи и большое в духе 90-х кресто с драгоценными камнями выглядят довольно экстравагантно, как и перстни, унизывающие пальцы этого человека. Я его знаю. Вернее, я знаю, кто это друг Галины Борис Буряцы черноволосый цыган из большого. Обилием украшений он затмевает свою подругу, а уж Шаната в этом деле толк знает. «Нет-нет-нет», — нет, подбегает к нам официантка, — «здесь мест совсем нет. Пройдите вон туда. Если тоже нет, придется подождать». «Зоя!» — накликает ее Галина, обратившая на нас внимание. «Зоенька, это ко мне. Идите сюда, ребята». Галина дружелюбно улыбается и машет нам рукой. «Идите, садитесь со мной». «Витя, дай стул, пожалуйста». От соседнего столика нам передают стул, и мы, потеснившись, присаживаемся. «Добрый вечер», — улыбаюсь я, — это Ирина, моя подруга, а это Павел, мой друг. Галина выглядит очень хорошо. Ей немного за пятьдесят, но былая красота еще не превратилась в перестроечные ужасы и отчаяния. Она яркая и жизнерадостная, совсем не старая и довольно красивая женщина, хоть и поднабравшая лишних килограммов. «Рада, что вы пришли», — говорит она и указывает на своего спутника. «Это мой друг Боря». Мы пожимаем руки. «Очень приятно», — кивает Борис. Вокруг него сложено немало сказок и легенд, но, несмотря на видимую экстравагантность, Выглядит он вполне нормальным парнем, улыбается добродушно. А я, значит, глядя на Ирину, кивает на меня Галина, не единственная, кто понимает толк в мужчинах. Она явно намекает на нашу разницу в возрасте, хотя у них в сборе разницы несомненно побольше нашей будет. Новицкая тушуется и даже чуть краснеет, и я смотрю на нее с большим удивлением. Первый раз такое вижу. «А ты, значит, игрок», — кивает наша хозяйка. «Так, Егор?» «Я?» «Что вы, Галина Леонидовна? Скорее, организатор?» «За организацию больше дают», — улыбается Боря. Шутник. Самому-то пять или семь лет вскоре нарисуют. «Давай без Леонидовны, ладно?» — улыбается Галя. «А подружка твоя?» «Борь, скажи, на Грейс Келли похожа, да?» Стеснительная только. Боря внимательно всматривается, и я не могу удержать улыбку. Чего? спрашивает Галина. Чего смеешься? Да, насчет стеснительной вот открытие сделал. Егор хмурится Новицкая. Конечно, стеснительная вон как покраснела. Мы просто друзья, говорит Ира. Ну и хорошо. Что может быть лучше дружбы, правда, Боря? Боря смеется. «И чем твоя стеснительная подруга занимается?» «В ЦК комсомола работает». «Серьезно?» — улыбается Галя и поворачивается к тому столику, откуда нам стул подали. «Витя, Витя, иди познакомься. Здесь твоя коллега из ЦК, а Витя у нас райком комсомола возглавляет. Какой Витя, Ленинский или какой?» Подтягивается обаятельный Витя, а за ним еще пара человек. Официантка приносит шампанское. А ты, Павел? продолжает Галина. Такой серьезный, тоже из ЦК, наверное? Нет, чистосердечно отвечает Паша. Я водитель Егора. Я чуть качаю головой. Так вы что, на машине из своего Калининграда? Ой, нет, откуда вы? Вы на машине, что ли, примчались? Подожди, вы ведь из Сибири, правда? На самолете, сообщает Паша. Так ты водитель или пилот? Женя, иди сюда, нам проверить, надо шофер человек или летчик. Все смеются. Паша, надо отдать ему должное, тоже смеется. Нет, можно не проверять, не летчики. Ну, тогда я не пойму, Егор, удивленно говорит Галя. У тебя в Москве машина есть? Нет, смеюсь я в ответ. Машины нет. Так на кой ты шофера притащил? Всех охочут. Шампанское разливают снова. Зоя, где икрата? Сейчас, сейчас. Все несут уже, Галина Леонидовна. — Непорядок, Егор, надо что-то делать с тобой. Водитель есть, а водить нечего. Появляются закуски. — Так, Боря, ты петь будешь? — спрашивает Галя у своего спутника. — Как скажешь, моя царица, — отвечает он и встаёт из-за стола. — Саш, иди, посиди со мной, я тебе место освободила. Борис машет рукой, и к нему подбегают трое цыган в эстрадных костюмах, все трое с гитарами. Они поют на цыганском. Слов, разумеется, не разобрать, но красиво. «Вот сокол мой!» — улыбается Галя. «Артист!» Потом начинают петь актеры, цыгане в лед подыгрывают, и получается очень здорово. Царит приятная и теплая атмосфера. Любовь и братство для избранных. «Иосиф! Иосиф! Давай к нам! Нужно срочно спеть!» Несколько артистов под руки подводят Кабзона. Я киваю, он меня помнит, разумеется. На открытии в Москве он тоже был, правда, уже не как исполнитель. Я замечаю, что Галина хмурится, глядя на него. И сам Осип, встретившись с ней взглядом, сразу становится серьезным. Он быстро освобождается от рук своих похитителей и, извинившись, уходит. Галина качает головой. Что-то было, видать. «Ребята!» — громко говорит она. «Да тише, тише вы, слушайте! У меня появились новые друзья. Егор, Павел и Ирочка. Она же принцесса Монако из ЦК Комсомола». Все аплодируют. К столику возвращается Борис, но на его месте сидит Саша Абдулов. «Погодите хлопать, они еще ничего не сделали. Ну вот пусть они и споют, раз Иосиф нас бросил и сбежал». Все хлопают и кричат. «Ну, блин...» «Риж, ты поешь, спрашиваю я. «Нет», — пожимает она плечами. «А ты, Паш?» «Егор, нет, точно нет». «И я нет, точно нет». «Ладно», — уверенно говорю я и встаю из-за стола. Как выяснилось, среди нас певцов нет. Публика недовольно шумит. «Но», — продолжаю я, «воля Галины для нас закон». «Я спою, но если вы все от этого умрете, не моя вина, я вас предупредил». Народ одобрительно смеется. «Можно гитару попросить? Только шестиструнную». Гитары у цыган шестиструнные. Я подхожу к ним, беру одного из них и тихонько наигрываю и напеваю мелодию. Двое оставшихся подхватывают. «Так, ну если не передумали, давайте. Песня написана Петром Наличем, но вы его точно не знаете». Прости, Петя, но я же не за деньги, чисто ради популяризации твоего таланта. Я начинаю играть, а цыгане подхватывают. Они играют, несомненно, в разы лучше меня, но без гитары в руках я бы точно не справился. Чтобы жизнь моя была прекрасна, как солнышко. Надо мною засверкала золотом березонька. Без тебя я жил один, не ведал горюшка. Что ж ты сделала со мной, моя зазнобушка? «Ой, Галя, Галя, моя бабушка сказала надвое, раз-два едва ли, не хочу идти, до да сильно надо мне», поднимается одобрительный гул. «И теперь хожу-брожу один по свету я, плохо ем и мало сплю, один обедаю я, обломала мою жизнь ты об коленочку, ой, Галя, Галя, трудно жить в одиночку». «Ой, Галя, Галя, моя бабушка сказала надвое. Раз-два едва ли не хочу идти, да и не надо мне». Публика взрывается овациями. Галина, не сводя с меня глаз, качает головой, а потом грозит пальцем и выдает. «Давай еще раз». На этот раз все идет легче и лучше, да и народ подпевает. Припев так вообще гремит над Москвою. «Боря, запиши слова». Командует Галина, будешь мне исполнять? Шампанское льется рекой, икра потребляется неограниченно. Всем весело, все оживлены, разговаривают и наслаждаются жизнью, молодостью и дерзостью вседозволенности. «А ты чем занимаешься?» — интересуется у меня Витя. «Я так понял, ты какое-то мероприятие организовывал?» «Да, организовывал», — подтверждаю — «на 7 ноября». «Но это так, можно сказать, частная вечеринка была». А вообще-то я комсорг на швейной фабрике. — Серьезно? — удивляется он. — Коллеги, значит? — Приятно так считать, — улыбаюсь я. — Правда, моя организация раз в миллион меньше твоей, но зато она почти полностью состоит из девчонок. — Приезжай ко мне по обмену опытом, так сказать. Сам все увидишь. Или на конференцию какую-нибудь. Я тебе приглашение пришлю. Хочешь? — Конечно, хочу, — смеется он. — Давай, отличная идея. — Ну и культурная программа с меня. «Баня, водка, гармония, лосось». «Погоди, у вас что, лосось водится? Это ж на Камчатке вроде». «Это присказка», — улыбаюсь я, — «у нас другая рыба». «Но и охота тоже, если ты любитель». «Егор», — окликает меня Галя. «А ты Жорика моего откуда знаешь?» «Через общих друзей», — отвечаю я, приближаясь к ней. «Но надо же, через друзей!» — приподнимает она свои черные брови. «А ты что, Витю на охоту приглашал?» Он знаешь, до кого охотник? Да девиц. Народ хохочет. Так этого у нас тоже хватает, я ему уже пообещал даже. Только в той охоте он добычей будет, девчата поймают и не отпустят. Все смеются пуще прежнего. А меня чего на охоту не зовешь? На охоту я усмехаюсь. Что? Поехали, Галина, я буду рад, так что зову на полном серьезе. Сезон не закончен еще, сможем кабана подстрелить или еще кого. Я сам не особо спец в этом деле, но спецы у меня имеются. Весело будет, только у нас мороз уже. Погоди-ка, ты случайно не тот, Егор? Не тот, что Жорику на охоте жизни спас?» Все затихают. «Вообще-то, если разобраться, это он мне спас», — улыбаюсь я. «Смотрите, ребята, он еще и скромный. Ну, Егор, ты у нас на все руки, я посмотрю. И в любви мастер, да?» Она смотрит на Новицкую. Та уже изрядно захмелела и, озорно прищурив один глаз, кивает в ответ на Галин вопрос. «Только», — грустно добавляет Ирина, — «мы всего лишь друзья». «Но это дело поправимое», — утешают ее новые приятели, а Абдулов приглашает танцевать. Артисты рассказывают забавные и веселые истории своей жизни. Все смеются всем радостно и все просто обожают Галю. А пройдет всего несколько лет, и о ней никто не вспомнит. Ее оставят погибать в новой жизни безо всякой поддержки. Жаль, мне она нравится. Хорошая баба, добрая, без звездных закидонов, без снобизма. Жив буду, помогу, если смогу, конечно. Заканчиваются посиделки поздно. Мы долго ждем такси едва стоим на ногах на краю тротуара рядом с домом кино. Холодно. «Мы с Пашей в костюмах, Ирка-то хоть в плаще». Возле нас останавливается «Мерседес» и из окна выглядывает Галя. «Эй, шофер без машины подвезти?» «Нет, к нам уже едут», — говорю я и наклоняюсь. «Но спасибо». Я наклоняюсь ниже и заглядываю внутрь. За рулем сидит Борис. Галя, воспользовавшись тем, что я оказываюсь близко, обхватывает меня одной рукой за затылок, притягивает к себе и громко чмокает в щеку. Понравился-то мне Егор, усмехается. На, приходи еще. Боря не ревнует, он еще ребенок. Боря по сравнению с ней сам еще ребенок, но это не мое дело. Не знаю дружба у них там или любовь. Мы довозим Арину до дома и она заставляет нас подняться. Нет, ночь на дворе, никуда не отпущу, спите здесь. Мы сопротивляемся, но в конце концов сдаемся, хотя это совершенно неудобно. Но не знаю, может, она боится своего летчика на летчика. «Утром завтрак сделаю», — обещает она и валится в постель. Паша падает на диван, а я сбрасываю пиджак и ложусь прямо в брюках рядом с ней. Ирка лежит на покрывале и уже почти спит. Она снова, как в прошлый раз, прижимается ко мне всем телом, обхватывает руками и ногами, как плюшевого медвежонка, и моментально засыпает. Подруга дней моих суровых, голубка, э, не дряхлая, конечно, а, скажем, нежная или лучше властная. Да, подруга дней моих суровых, голубка властная моя. Спокойной ночи. Я тоже засыпаю. И тут же просыпаюсь. На самом деле не тут же, а через три часа уже утро. Я умываюсь холодной водой и бужу Пашу. Сегодня будет много дела, и если все сделаем, то успеем еще на вечерний самолет. Но прежде всех прочих дел нужно сделать одно самое на этот момент важное. Мы выходим на улицу и ловим попутку. -х -х -х -х -х -х. Холодина. Адрес я знаю, этим я уже давно заботился. Главное вовремя подъехать, чтобы не разминуться и чтобы не стоять два часа раздетым перед домом. Мороза, конечно, нет, но и не май месяц, прямо скажем. Мы выходим из машины, останавливаемся у подъезда. Я осматриваюсь. Скорее всего, от дома он пойдет через этот пустынный скверик. Хорошо, только. Блин, так он уже идет. Вон его фигура в шинели. Погнали, Паш, но смотри у меня. Пальцем к нему не прикасайся, понял? Даже если он убивать меня будет, чтоб все по-джентльменски. Угу. Не слишком убедительно кивает он и уже бежит вслед за летчиком. Я нарезаю за ним. Арсений идет, гордо подняв голову и даже не оборачивается. Действительно, кто может угрожать целому майору авиации рядом с собственным домом? Оказывается, кто-то может. Мы легко догоняем его и перегоняем. Фу, вот и разогрелся заодно. Хорошо, что не пил вчера. Здорово, майорчик, бросаю я, разминая шею. Чего от надо? Нервно спрашивает он. Объяснить тебе хочу кое-что. отвечая я до хруста разминая кулаки. Так объяснить, чтобы ты понял безоговорочно, безусловно раз и навсегда, чтобы до тебя дошло и чтобы ты никогда не смог забыть это моё объяснение, чтобы долгие годы в инвалидном кресле только об этом и думал, думал и благодарил, что жив остался. Если ты, конечно, останешься. Но надеюсь, выживешь. Я же добрый по большому счету. Ну что, готов поговорить? — Давай. — Я с тобой говорить не собираюсь, — изображая гнев, — заявляет он. — Нас еще не дорос со мной разговаривать. — Сейчас проверим, Арсенчик. — Сейчас проверим.